Стоило только дочери отписаться, что они с отцом едут разузнавать, что там случилось с Антоном, как я только и смогла что думать об этом. А вовсе не о том, что произошло между мною и Германом. Серов выглядел растерянным, но при этом действовал быстро и собрано. За мгновение ока сложил кресло и стол, отправил их в багажник. В нем я заметила два спальника. Видимо, Герман заготовил для нас еще и ночевку, И, следовательно, прекрасно понимал, чем именно она закончится. Почему-то эта мысль разозлила. Хмель от вина хоть и выветрился, но все еще властвовал внутри, порождая странную агрессию. А может, тому виной были переживания за дочь и чувство вины перед нею за то, что не могу быть рядом. «Я написала своему старинному приятелю, он приедет и меня заберет, сказала я Герману, выудив из его рук сумку, которую он уже собирался положить в багажник, следом за креслами и столом. «Вообще-то я вполне в состоянии сесть за руль», — ответил Серов. Доберемся до ближайшей деревни, оттуда можно уехать на автобусе». Он взглянул на наручные часы и нахмурился. Я начала заводиться еще сильнее. Нужно было успокоиться, а то так и до нервного срыва недалеко. Кременский обязательно ответит и меня отсюда увезет. «Ты не в состоянии сесть за руль», — проговорила я. «И знаешь, я пока не готова к тому, чтобы строить с мужчиной отношения. Вообще все вышло отвратительно». сплеснула руками, начав ходить туда и обратно в бесплодной попытке успокоиться. «Мы здесь, а Дашка там со львом. Я ему не доверяю вообще. Я не знаю, что опять будет происходить с моим ребенком, который и без того пострадал, в том числе и по моей вине». Серов слушал все это, не перебивая. Только губы поджал, а на скулах его заиграли желваки. Но он ни словом, ни действием не показал, насколько я не права или права в том, что ему сейчас высказала. «Олеся, мы сейчас же поедем. Сначала до деревни, потом выберемся на автобусе и на выручку Антону. Если ты думаешь, что я не переживаю за сына...» Он передернул плечами в тот момент, когда мне на телефон пришло сообщение от Кременского. «Скинь точку на карте, где находишься». Я прикрыла глаза и мысленно приказала себе сосредоточиться. «Что будет лучше? Прислать Ивану координаты этого богом забытого озера?» или позволить Герману сесть за руль и довести меня до места обитания людей, откуда меня и заберет Кременский. «Как называется та деревенька, куда ты хочешь добраться?» — уточнила я у Серова. «Климова!» — откликнулся он. «Будем там минут через пятнадцать, как минуем лесную дорогу». Кивнув, я нашла на карте и отправила Ивану то, что он просил, и, забрав у Германа свои вещи, уселась на пассажирское сиденье. «И зачем я вообще позволила втянуть себя в это приключение?» И не только втянуть, но еще и сделать так, что мне завтра утром просыпаться было бы очень и очень стыдно. В первую очередь перед самой собой. «Олесь, я, конечно же, поеду на выручку сыну», — сказал Серов, когда устроился за рулем. «Если ты думаешь, что мне все равно, уверяю тебя, это не так». Он завел двигатель, и через мгновение мы выехали на ту лесную дорогу, которой я любовалась еще каких-то пару часов назад. Сейчас она не вызывала у меня и сотой доли тех восторгов, что раньше. «Я так не думаю», — откликнулась через минуту. «И давай уже доедем скорее, из Климова меня заберут». Герман тяжело вздохнул, а я снова отвернулась к окну. Те эмоции, которые сейчас бушевали внутри, мне не нравились. Я не узнавала саму себя. Злость не была мне свойственна. А если и возникала неуместно, я всегда могла взять ее под контроль. Слишком рано все случилось, слишком поспешно я позволила себе то, чего даже не предполагала разрешать в обозримом будущем. Но Серов, если и был виноват в этом, то лишь отчасти. Он свободен уже давно, а я только лишь стою на пороге развода. «Они поедут к Рысину на дачу, Тошка, скорее всего, там!» — простонала я, когда Дашка написала, что они с отцом переговорили с подругой Антона и выяснили, где он может быть. В ответ Герман цветасто выругался и прибавил газу. А к моей злости на саму себя прибавился еще и такой страх, какого я не испытывала уже давно. Ждать Кременского пришлось около часа. Это выматывало. Казалось, что прямо здесь и сейчас происходит что-то такое, над чем я не властна, но что очень нуждается в моем участии. Зачем я согласилась с тобой ехать? Пытаясь излить свои чувства на Серова, едва ли не взвыла я. Затем, что уже хватит киснуть, и можно позволить себе сделать хоть что-то без оглядки, Олеся, рявкнул Герман. Причем случилось это столь неожиданно, что я вздрогнула. Он говорил в целом правильные вещи, вот только сейчас, сию секунду, они были совершенно неуместны. Я не успела подобрать слов и сказать об этом Серову, когда рядом с нами остановилась машина, за рулем которой сидел Иван. Совершенно спокойный и внушающий доверие, он показался мне оплотом надежности. Едем! Без приветствия спросил он, приоткрыв окно. Я выбежала к нему и заняла место рядом с Кременским. «Поехали скорее!» Обратилась к Герману, который, сомневаясь, все же вышел из машины и устроился на заднем сидении. Через мгновение мы мчались в сторону дачи Рысина. Когда добрались до места назначения, оказалось, что Лев и Дашка уже приехали. Припарковав машину чуть поотдаль от ворот дома, они сидели и ждали нас. Об этом мы договорились, потому что я напрочь отказывалась представлять, что моя дочь отправится на спасение Антона вместе со Львом. «Мам!» — окликнула она меня, стоило мне только выйти из машины Ивана. Я тут же выдохнула с облегчением, когда прижала Дашку к себе. Пока мы ехали сюда, наступил поздний вечер, показавшийся сейчас каким-то особенно мрачным и неприятным. «Есть ли у нас какой-то план?» — спросила я у Германа и Ивана. Как-то по дороге обсудить все в подробностях не получилось. Кременский лишь нахмурился, услышав имя Рысина, но ничего по поводу Святослава не сказал. Но хотя бы нас с Серовым до места добросил, и то хорошо. «Да какой план? Надо просто идти, забрать Антона и ехать отсюда ко всем чертям!» Выругался Герман и решительно направился к воротам. Дашка тут же отлепилась от меня и последовала за ним. Через мгновение Серов уже с силой стучал в металлическую калитку, которая со стороны казалась нерушимой преградой. «Клянусь, если он не откроет, я полезу через забор!» Не сдержавшись, воскликнул Герман, когда на стук никто не ответил. «У него могут быть собаки!» — резонно заметил Лев. «Да пофигу! Святослав, открывай!» — рявкнул Герман и снова забарабанил в равнодушный металл. «От того человека, которого я знала, не осталось, кажется, и следа. Вот кто был настоящим отцом Тоши. И я искренне надеялась, что за то время, что мы ехали к нему на выручку, с ним ничего не случилось. И когда он увидит, как переживает за него Серов, у него после и мысли не будет о том, чтобы продолжать истории мести и поисков настоящего папы. «О, а я как раз думаю, когда же вы приедете?» Возвестил мужской голос с той стороны, прежде чем калитка открылась, и мы увидели Рысина собственной персоной. Он нехорошо ухмыльнулся и, окинув всю нашу компанию презрительным взглядом, кивнул. «Заходите!» Дашка попыталась было шагнуть первой, но Лев не дал ей этого сделать. Прошел первым, кивнул Герману, мол, идем вместе. Я не представляла, что нас ждет, но сердце заколотилось еще быстрее. Хотя казалось, что и без того скоро выпрыгнет наружу. А еще очень хотелось остаться за воротами с Дашей, дождаться Антона и уехать, как и собирался сделать Серов. «Мам, я тоже хочу пойти!» Чуть истерично воскликнула дочь, когда я взяла ее за руку и потянула в сторону от калитки. «А ты ведь Даша, да?» Еще сильнее растянул губы в улыбке Рысин. «Антон мне все рассказал. И не волнуйся ты, ничего ему не будет». Дочь тут же сложила руки на груди и вскинула подбородок. «Вам бы сало эти вопросы решать, а не со своим ребенком! Выдала она, на что я беззвучно охнула. Лицо Святослава сначала приобрело удивленное выражение, но затем на нем появилось недовольство. «Дашка, Дашка, как многому тебе еще нужно научиться?» «Святослав, мы бы хотели забрать Антона и уехать. Уверена, он больше вас не побеспокоит», — сказала я, молясь всем богам, чтобы Рысин меня услышал. «Он ведь действительно всего лишь ребенок. Конечно, ему хотелось познакомиться со своим настоящим отцом». Тот перевел на меня глаза, в которых полыхал арктический холод. — ответил размеренно. — Да я и не против, чтобы вы его забрали, — пожал Рысин плечами равнодушно. — У нас с ним был серьезный разговор. Думаю, Антон уже вполне в том возрасте, чтобы понимать, что за определенными действиями могут последовать плачевные итоги. Святослав заложил руки в карманы брюк и кивнул в сторону сада. — Он там, с ним все нормально. Герман тут же выругался, пообещав Рысину, что в случае, если с что-то стряслось, он его попросту убьет. Они с Дашей устремились к Антону, а мы остались вчетвером. «Знаете, а моя дочь права», — сказала я, посмотрев на Святослава прямо. «Боялась ли я его? Нет. Он же не станет нас убивать по одному только потому, что мы знали то, что он скрывал от общественности, опасаясь развода с женой». «Права в том, что мне нужно решать все с Алой. Рысин хмыкнул и приподнял бровь. думаешь что я не знал будто она хитрая дрянь которая когда нибудь пойдет против меня если он сейчас начнет рассказывать про любовь к ней и чувства это будет слишком мелькнула в голове мысль которая одновременно рассмешила и огорошила ведь мне то же самое говорил в свое время герман да и льва тоже водила за нос моя некогда лучшая подруга которая впоследствии разрушила все крепкие отношения семейные узы что казались неприкасаемыми а знаете «Меня это вроде бы даже и не удивляет», — откликнулась я, когда увидела, что Даша и Антон, обнявшись, направляются в нашу сторону. Герман следовал за ними по пятам. По первому взору, который я бросила на Тошку и дочь, поняла, ничего страшного не случилось. И хоть сын Серова был бледным и растерянным, кажется, никто не причинил ему физического вреда, что не могло не радовать. «Иван, отвезешь меня и детей ко мне домой?» — спросила я у Кременского. Тот уверенно кивнул. «Конечно. Остальные доберутся сами?» — уточнил он по поводу Льва и Германа. Муж прикрыл глаза, как бы говоря этим, что они выберутся, и чтобы мы ехали в том составе, который я озвучила. «Олесь, мы еще не закончили!» — с нажимом проговорил Серов, когда я, Дашка и Антон подошли к машине Кременского, и я уже собиралась сесть на сиденье рядом с водителем. Все потом, Гер. Я сейчас присмотрю за ними, обещаю. А завтра, я думаю, мы все обсудим вчетвером, хорошо?» покосившись на льва который переминаясь с ноги на ногу стоял чуть в стороне, я ощутила лишь чудовищную усталость, но мне надо будет обсудить как у дашки все сложилось с отцом пока они ехали сюда могло статься так что они помирились прислушавшись к своим ощущениям я поняла что меня это скорее обрадовало бы чем огорчило хорошо согласился герман напиши мне когда беретесь мы уехали менее чем через минуту не успела калитка закрыться за Рысиным, что отправился домой. как Кременский сорвал машину с места и умчался. Дашка и Антон, абсолютно притихшие, сидели на заднем сидении, все так же прижимаясь друг к другу. Если это событие ничем не обернется для детей, кроме того, что они наладят свои отношения и снова погрузятся в то прекрасное, что было между ними, а именно первую любовь, я тоже буду этому рада. «Устала?» — участливо поинтересовался Иван. «Угу», — буркнула в ответ, и, прислонившись щекой к подголовнику, закрыла глаза. Я надеялась, что Рысин сделает верные выводы и накажет Аллу. И, как выяснилось впоследствии, не ошиблась в своих чаяниях.